и зарабатывала себе на жизнь как умела. Он давал ей столько мяса, сколько она желала, и сколько могла съесть, добавляя к этому обильные дозы ветрообразующих овощей. Но предписал ей не пукать и не выпускать кишечных газов, не предупредив его об этом заблаговременно. При приближении ветров он брал один из своих сосудов, тех, что используют для приготовления купоросного масла, и аккуратнейшим образом прилаживал к канальному отверстию, всячески возбуждая в ней позывы к пуку разными приятными карминативами и заставляя пить анисовую воду. В общем, прибегал ко всем имевшимся у него в лавке напиткам, которые бы соответствовали его намерениям. Операция прошла в высшей степени успешно, то есть, иначе говоря, чрезвычайно обильно тогда наш аптекарь взял какую то определенную маслянистую или бальзамическую субстанцию точное название я забыл налил ее в сосуд служивший приемником перегонного аппарата и конденсировал все это на солнце с помощью циркуляции в конечном результате получилась восхитительная квинтэссенция Он решил, что две-три капли этого вещества способны вывести из кожи веснушки, и на другой же день испробовал средства на лице своей достопочтенной супруги, которая тут же, не сходя с места, лишилась всех своих веснушек и с наслаждением наблюдала, как на глазах белела кожа. Надеюсь, дамы не замедлят воспользоваться этим специфическим средством и помогут нажить состояние аптекарю, которого уже больше не упрекнут в том, что он не знал ничего, кроме карты Нидерландов. Заключение. Желая создать безукоризненное и безупречное пособие по искусству пука, Мы тешим себя надеждой, что читатель не без удовольствия обнаружит здесь список некоторых разновидностей пуков, которые не вошли в основной курс настоящего сочинения. Разумеется, нельзя предусмотреть все, особенно когда речь идет о материи весьма малоизведанной и лишь впервые ставшей предметом систематического исследования. То, что последует ниже, написано на основании мемуаров, которые лишь совсем недавно были направлены в наше распоряжение начнем мы с пуков провинциальных дабы оказать честь провинции провинциальные пуки опытные ценители уверяют что эти пуки не столь изощрены как в париже, где обожают изыски во всем здесь не подают их с такой показухой Зато они естественны и имеют слегка соленый привкус, напоминающий привкус зеленых устриц. Весьма приятным образом пробуждают аппетит. Домашние пуки. Как поведала нам одна небезызвестная домохозяйка из Петербурга, эти сорта пуков обладают прекрасным вкусом, только пока свежие. Если они еще теплые... Их грызут с большим удовольствием, но стоит им зачерстветь, как они тотчас же теряют вкус и становятся похожи на пилюли, которые глотают только по необходимости. Девственные пуки. Нам пишут с острова Амазонок, что производимые там пуки весьма изысканны и обладают тончайшим вкусом. Говорят, их можно встретить только в тех краях, Правда, мы этому не верим. Тем не менее, признаем, что они до чрезвычайности редки. Пуки мастеров ратных подвигов Как отмечается в письмах, прибывших к нам из военного лагеря под Константинополем, пуки мастеров ратных подвигов чрезвычайно разрушительны, и их не рекомендуется слушать, находясь на слишком близком расстоянии, ибо поскольку говорят, что грудь, У них всегда гордо выпечено вперед. Приближаться к ним следует, не иначе, как сарапирую в руке. Пуки благовоспитанных барышень. Это блюдо совершенно восхитительные, особенно в больших городах, где их легко принять за миндальный бисквит в виде цветка флёрд-оранжа. Пуки юных дев. Когда они хорошенько созреют, то приобретают легкий привкус несбывшейся грезы.